Глава седьмая Умение радоваться мелочам – это настоящий талант, который доступен очень малому количеству людей. Увы, так уж вышло, что я не являлся представителем их веселого клуба. Я предпочитал не останавливаться на достигнутом, мне постоянно хотелось большего. Амбициозность, присущая всем ультиматам, нет, скорее, поиски истинного смысла в новой жизни. После подписания всех документов о вступлении в наследство, я впервые за все время почувствовал себя настоящим Осокиным. Больше никаких ожиданий, никаких мыслей на тему того, а когда же мы получим все необходимые денежные вливания. И первым, что я сделал после встречи с Брюсовичем отправился в банк, чтобы закрыть все лизинговые проекты. Да, по моим подсчетам, да еще и с учетом текущей инфляции и последующей реализации оборудования, лизинг был бы для меня даже выгоден. Хорошо жить в провинции, где почти любые ипотеки, кредиты или лизинг на недвижимость или дорогостоящее оборудование будут крайне выгодными. Но есть у меня такой внутренний принцип – стараться не брать в долг, жить по средствам и стремиться к финансовой независимости. «Добрый день!» – фальшиво улыбнулась молодая сотрудница банка. Кажется, она была нашим менеджером и вела все лизинговые проекты. Типичная кукла, волосы, лицо, даже ногти – все было таким же фальшивым, как и ее улыбка. «Добрый, добрый!» – поздоровался я и улыбнулся от всей души. «Конечно, ведь у меня были на то причины». Здрасте! За мной забежал довольный кот. Итак, если я правильно понимаю, вы хотите закрыть все имеющиеся лизинговые проекты? Уточнила менеджер. Все верно. В меня тут же полетело максимальное недовольство. Оно имело очень специфический аромат: желчь вперемешку с обидой. Скажите, а с чем это связано? С чем? Мне данный вопрос показался слегка глупым. С тем, что я получил приличное денежное вливание и хочу разобраться со всеми кредитами. Так, может быть, проще вложить эти деньги на ваш накопительный счет? Заработаете 20%. Это в разы выгоднее, чем сейчас закрывать лизинг по вашему оборудованию. Я решил все выкупить и поставить точку. Про вклады я уже тоже подумал. Мы этим займемся чуть позже. А пока выбирайте, как вам перевести деньги – наличкой или по электронному счету. «Как вам удобно, но если воспользуетесь переводом по электронному счету, то есть большая вероятность хорошего кэшбэка». Разочарованно ответила менеджер и недовольно уткнулась в монитор. «Так, нашла ваш договор. Вы и все станки выкупаете?» «Абсолютно». «Хорошо. Вздох менеджера был настолько тяжелым, как будто я только что сообщил о смерти ее любимой собаки. Может быть, хотите что-то еще приобрести в лизинг или кредит? Вы уже наш клиент платинового уровня. Нет, сейчас я полностью стабилен в финансовом плане, могу позволить себе не влезать в долги. Может, рассматриваете новые направления бизнеса? Менеджер с надеждой посмотрела на меня, ее глаза даже немного увлажнились. Нет, пока ничего не рассматриваю. И чтобы не терять время зазря, я позвоню, если захочу узнать про ваши банковские продукты. На последней фразе я специально акцентировал внимание, ибо очень надоедают эти бесполезные звонки от различных контор. Благо, что Семен поставил мне на телефон блокировщик спама и мошенников. Кстати, с последним он, наверное, поторопился, ибо, как я узнаю, что в городе появились новые звонари. Хорошо, бедолага совсем сникла, но изо всех сил пыталась этого не показывать. Спустя несколько минут тишины, что изредка нарушалось неистовым щелканием клавиш, я заплатил всю необходимую сумму. Фух, как гора с плеч. «Всего вам доброго!» — сквозь зубы процедила менеджер. «Двери нашего банка всегда открыты для вас». «Ага, и вам не хворать!» — махнул на прощание я, и, выйдя на улицу с облегчением, выдохнул. «Господи, как же это хорошо!» «Ты уверен, что нам больше не понадобятся кредиты?» — поинтересовался Семен. «Пермь в плане банковских схем — идеальный город. Можно нагибать банки только в путь». «Нет, я предпочитаю брать свое, а им сейчас и без того несладко приходится». «Видел, что с ипотеками и автокредитами происходит?» «Бедолаги рвут на заднице волосы из-за того, что в доковидье навыдавали дешевок, а сейчас поднять процент уже нельзя». Они, конечно, пытаются отыгрываться на новых клиентах, но ЦБ закручивает им гайки. В общем, хоть и говорят, что казино никогда не проигрывает, но в данном случае из-за ситуации в мире они серьезно просели. Фу, принципы, значит, это все твоя бизнес-литература. Принципы у меня и до этого были. А вот насчет бизнес-литературы тебе бы тоже не помешало хоть немного ее почитать. Я говорю не про инфо-цыганские фокусы с советами типа «хочешь накопить 12 миллионов рублей, то просто откладывай в месяц по миллиону и через год добьешься своей цели», а про реальные учебники и биографию. «Там, конечно, нужно выбирать аккуратно. Можно напороться на откровенное дерьмо, типа секрета. Но если хочешь, я могу скинуть тебе список». «Только ради того, чтобы ты не умничал», — хмыкнул Семен и запустил мощный двигатель. «Куда дальше?» «Возвращаемся на завод. Надо поговорить с нашим главным инженером, который на данный момент исполняет обязанности технического директора. Юрий Христофорович? Он самый. Поговорим, что нужно срочно обновить и как сделать все так, чтобы производство не простаивало. Я взглянул на часы. Да, конечно, такие вопросы лучше обсуждать сразу после обеда, а не под вечер, но ничего страшного. А почему сразу после обеда? «Человек сытый, осознает, что впереди еще половина рабочего дня, а значит, не торопится и настроен думать. Настроение хорошее, рабочее». «О, как! Опять в своих умных книгах вычитал?» Тип того. Не успели мы с котом зайти в предбанник, как к нам тут же вылетела Иришка». «Имперская Камгэс» звонила. «Их директор получил заявку», радостно прыгая вокруг меня сообщила шпионка. Очень хочет связаться с вами и лично обсудить сотрудничество. А вот это великолепная новость. Я похлопал секретаршу по плечу. «Молодец. Надеюсь, ты сказала ему, что я обязательно перезвоню?» «Конечно!» «Хорошо. Пока пригласи ко мне Юрия Христофоровича. Я повернулся к коту». «А ты найди все, что можно про директора имперской КАМГЭС. Вообще, все, до чего дотянуться твои проворные пушистые лапки». «Не вопрос». Сгусток меховой тьмы запрыгнул на стол и раскрыл ноутбук. «Любые правонарушения, вплоть до мелких взяток и неоплаченных штрафов пу Пу-бу-пу-пу. -пу. «Конечно, очень хочется работать со всеми честно, но учитывая объемы электричества, которые необходимы Аресу, и сам факт того, как быстро директор среагировал, есть шанс выбить для себя небольшую скидку. Тем более все в городе уже знают, что со мной лучше дружить, ибо в противном случае всех несогласных будет ждать арматура в колене». Шучу. Или нет. «Хотели видеть меня?» — в кабинет заглянул худощавый мужичок в старой робе. Его взгляд выглядел довольно потухшим, словно кто-то высосал из него всю жизненную энергию. А сжавшиеся плечи и наклоненная шея говорили о том, что человек слишком часто сутулится, то есть часто расстраивается и пытается от чего-то спрятаться. «Хм, я с первого дня подметил христофоровича как хорошего лидера. Да и мужики его слушались. По работе никогда нареканий не было. Неужели что-то неладное в семье?» «Да, хотел. Я жестом пригласил главного инженера присесть. Есть ряд вопросов, связанных с производством. Захар упоминал, что некоторые станки и роботы на конвейере нуждаются в ремонте». «Нуждаются, это мягко сказано», — слабо улыбнулся Христофорович и смело посмотрел на меня. «Федор Александрович, с вашим приходом процесс наладился, но без нового оборудования и переаттестации персонала мы так и будем плестись в тени «Жигулей». А там уже вовсю работают технологи, прошедшие обучение в Nissan и Renault. Эти два автомобильных монстра давно себя зарекомендовали. У нас же технологии не менялись с 2014 года. Новые специалисты приходят и удивляются, почему мы до сих пор работаем на старье. Хорошо, вот отчет от наших дилеров. Я вытащил на стол толстенную папку. Это очередь, живая. То есть за эти машины нам практически все заплатили. «И теперь люди просто ждут, когда их ласточки сойдут с конвейера. Скажи мне, если мы обновим оборудование, скорость производства увеличится?» «В разы», — уверенно ответил Христофорыч. «Я восемнадцать раз писал письма руководству, но это было еще до вашего пришествия». И руководство всегда говорило, что завод на грани разорения. Вот-вот все закроется. Нас частенько пугали. Вот я и подзабил на это. Обслуживаем оборудование как можем, но с каждым разом ремонтировать все сложнее. Бережем ресурс, а из-за этого сильно падает производительность. Понял. Ты сможешь составить мне точный список всего оборудования, которое нам уже сейчас необходимо заменить? Увы, этим занимается Демит. Мой заместитель на данный момент, он же у нас отвечает за обслуживание оборудования и всего цеха. Помню его, хороший специалист, сможешь позвать его? Не смогу, он уже третий день не выходит на работу и телефон недоступен. В каком это смысле не выходит на работу, нахмурился я, мы же всех проверили и... Этот Демид. Я прекрасно помню его. Все с ним было хорошо. Неужто начались проблемы с алкоголем? Нет, он не пьет. Но он как-то упоминал о проблемах в семье. Так, я взял 30 секунд на подумать. Кто-нибудь еще шарит, что у нас там за оборудование? Все сотрудники в курсе, но чтобы их опросить и выявить проблемы, уйдет пара дней. Понятно. А есть адрес Демида? Мне кажется, проще потратить 40 минут и узнать, что с ним, чем начать допрашивать работяг». «Конечно, есть». христофорович порылся в кармане и достал старый потрепанный мобильник. «Кстати, он хорошо с Авдотьей общался. Это руководительница кадровиков. Я знаю, кто это». Признаюсь, терпеть не могу нашу любительницу Таро и натальных карт, но ничего с этим поделать не мог, поскольку как специалист она была очень даже хороша. Да и как человек в целом тоже. «Авдотья?» — я нажал на кнопку селектора. «Слушаю вас. Зайдите ко мне в кабинет срочно. Бегу». «Авдотья?» — материализовалась у меня в кабинете через полторы минуты. «Дорогуша, я внимательно посмотрел на главную кадровичку. Нас интересует Демид. «Воронин?» Он самый. Что-то его уже третий день на работе нет. И на звонки он не отвечает. «Знаешь что-нибудь об этом?» Ох! Авдотья тяжко вздохнула и с грустью опустила взгляд. «Черная кошка пробежала между нами с Ворониным. Уж больно много он хотел от моих карт». «Что? Неужели опять вся эта ваша муть старо?» «Не муть, но там другое». Проблемы у него в семье начались. Демид говорил, что жена хочет от него уйти. Я разложила ему все, и результат был неудовлетворительный. Там барышня денег хочет и жить на Манхэттене, а он просто заместитель главного инженера на заводе. В общем, не сложится у них дальше. Я попыталась это аккуратно донести, но он, он вспылил, сказал, что я шарлатанка и что он найдет специалиста помощнее. Короче, решил резко превратиться в лоха, которого сейчас ведуны будут разводить на бабки и говорить, что все у него обязательно наладится. А ты сама не могла ему об этом же сказать? Ну, о том, что у него все наладится. Так выпала карта. Я не ведаю о судьбах людей, я лишь читаю карты, только и всего. Пожав плечами, ответила Авдотья. К тому же обманывать я не люблю. Если человек обратился ко мне, то он ищет ответ, а не успокоение. И чует сердце, Димит попал в беду. Твою ж мать, недовольно выдохнул я. Юра, давай адрес, поеду разбираться лично. Старые обшарпанные пятиэтажки на бульваре Гагарина приветствовали нас запахом жженого масла, курицы и чеснока. Народ постепенно возвращался домой, стараясь лишний раз не оглядываться на страшный черный Мерседес. «Значит, это здесь», — уточнил я, глядя на бабушку, которая кормила птиц возле серой металлической двери. «Ага, квартира 17. Сходить с тобой?» — Семен повернулся ко мне. «Нет, посиди пока здесь». Выйдя из машины, я направился к домофону. Увы, как народ неприкармливый, всегда может случиться нечто такое, от чего любой бедолага внезапно потеряет рассудок. А я же записал для себя, что нужно иметь хотя бы рабочую группу из нескольких человек, которые знали бы всю техническую составляющую завода. Но это ничего. Все приходит с опытом. Из динамика домофона мне ответил неприятный женский голос. «Кто?» «Здравствуйте. Федор Сокин беспокоит. Могу я войти?» Ответом послужил пиликающий сигнал домофона. Уже неплохо. Пока я поднимался на третий этаж, то чуть не задохнулся от мощного сигаретного смога. Ощущение, что в этом подъезде курят абсолютно все, даже маленькие дети и кошки. А еще дверь открылась не сразу. Женщина несколько секунд смотрела в глазок, испуская сомнения. «Это, конечно, можно понять, но кому придет в голову представляться мной? Это же нарушение закона и шанс получить арматуру в колено». «Это правда вы?» Дверь наконец-то распахнулась, и ко мне выглянула женщина средних лет. Вид у нее был слегка уставший, глаза грустные, бесцветные, в волосах какие-то непонятные поролоновые штуки. Одета она была в старый халат, от которого пахло хозяйственным мылом и недорогим парфюмом. Не уверен, что у кого-то хватит смелости представиться моим именем. «Кто знает, народ у нас верткий, о последствиях думает мало. Проходите». Женщина устало махнула мне рукой, приглашая в квартиру. Да уж, ремонт тут был очень странный. Старенькие, пожелтевшие от времени обои, в которых то и дело можно было встретить вкрапления стильных вещичек. Типа моднявых вытянутых светильников бра. А еще тут были моднявые двери. И очень современная ванна. Все остальное же как будто не менялось лет 50, если не больше. Чай, и кофе, поинтересовалась женщина. «Нет, спасибо, я буквально на пару минут. Как я могу к вам обращаться?» «Тамара». «Очень приятно. Дело в том, что меня интересует Демид Воронин. Вы его знаете?» «Конечно знаю, он мой муж. Но, скорее всего, уже бывший». «Женщина закурила прямо на кухне, даже не открыв форточку». «Вы же его работодатель?» «Да, и он очень нужен нам для модернизации нашего предприятия». «Вот как». Тамара присела на старый деревянный стул, от чего тот устало скрипнул. «Не хочу грузить вас своими проблемами, но у нас с Демидом уже месяц, как все идет наперекосяк. Не сказать, что и раньше все было гладко, но устала. Просто устала от его вечных отговорок. Последние пару недель он был сам на себя не похож, грозился меня приворожить. А потом начал подсовывать мне какой-то чай». Пироги, печенье. Я сперва не поняла, этот придурок ушел к ведунам. нам ага. Это сектанты, которые сидят в ДК имени Ульянова. Три дня назад притащил отрубленную куриную лапу. Говорит, что сейчас-то я точно буду принадлежать ему. А я не выдержала и выгнала его к чертовой матери. Понимаете, я выходила замуж за достойного и умнейшего человека, а сейчас он превратился в странный комок отвратительных идей. «И вы его даже не искали?» — удивился я. «Зачем? Захочет вернется, я за ним бегать не собираюсь». «А сектанты в Дакаульянова это что?» — поинтересовался я. «Сборище вымогателей и обманщиков. Я вот только переживаю, как бы этот дурак квартиру на них не переписал. А так, пускай возится с ними сколько его душе угодно, мне и одной хорошо». Вымогателей и обманщиков в голове мгновенно поднялось солнце, озарив мою темную душу. Во рту пересохло от желания, а руки непроизвольно затряслись, уже ощущая шершавую поверхность арматуры. «Где, говорите, находится этот ДК Ульянова?» Зольдер Сюзанна Сигизмундовна, потомственная ведунья в пятом поколении и мастер экстрасенсорных эзотерических практик, истинный гуру предсказаний, знаток светлой и темной магии. Среди своих же Зинаида Ильинишна Шпух, свойская тетка, которая... Большую часть своей жизни проработала на молочном комбинате, а затем гардеробщицей в театре-театре. Причем последнее место работы досталось строго по блату. Обычных людей в такие заведения, конечно же, не берут. Но как только Зинаида Ильинична разменяла седьмой десяток, тут же начала думать, как поднять бабла. Гардеробщицы даже таких уникальных мест, как театр-театр, много не зарабатывали априори, а деньги лишними не бывают. Это Зинаида Ильинична поняла еще в 80-е, перед развалом Советского Союза. А потом ей очень вовремя подвернулся дедок из Дайн Citizen, который по доброте душевной и рассказал, как нынче зарабатывают деньги, а именно при помощи темной и светлой магии. Ведуны, они же экстрасенсы, были обладателями уникальной силы, которую по каким-то совершенно непонятным причинам не замечали энергопульсары в измерительных приборах, но добрые волшебники всегда доказывали существование своих талантов делом, а не словом. Им до дешевой аппаратуры магических боевиков не было совершенно никакого дела. Типичными клиентами ведунов, как правило, становились морально ослабленные люди, то есть те, кого предали, подставили, раздавили или разлюбили. Самый лакомый кусок — отвергнутый мужчина или женщина стремительно рушащемся браке. Среди волшебных услуг было абсолютно все для поддержки обиженных людей. От стандартной натальной карты до максимального приворота или заклятия на долгую и счастливую жизнь. Причем по прайсу все было четко расписано. Натальная карта 50 рублей. Снятие порчи и проклятий 200 рублей штука. Комплексное снятие всех темных чар 1000 рублей. Наведение порчи и проклятий дороже. Все-таки ведун портит свою карму, а за это просто обыватель должен был выложить минимум 2000 В общем, благодаря «Дайн Citizen дела у Зинаиды Ильиничной пошли в гору. Особенно было здорово наблюдать за тем, как высшие ведуны типа Аскальдерова Зеланда Борисовича главы «Дайн Citizen за короткую беседу отжимали у наивных и сломленных дураков квартиры и машины. Причем все на законных основаниях. Ибо кто ищет лазейку, тот всегда ее найдет. И сегодня... Перед Зинаидой Ильиничной вновь предстал очередной влюбленный лапух. Тяжело вздохнула ведунья, глядя на хрустальный шар. Вижу я, что шанс еще есть. Правда, обрадовался Демид. Больше всего Зинаида Ильинична обожала, когда клиенты заглядывали ей в рот, словно щеночки. Они и так смешно цеплялись за несуществующую соломинку. Так пытались изо всех сил ухватиться за нее, что готовы были поверить в любую ложь. «Конечно», — заверила ведунья, — «очень хотелось сказать, собирай манатки и сваливай, раз она тебя разлюбила». «Не делай мозги ни ей, ни себе, но этот лопух слишком много получал». «А значит, грех отпускать такую богатую коровку!» «Вижу, кошка между вами пробежала, черная, мохнатая, а, возможно, даже кот!» «Вижу помутнение у нее! Заметил, что она стала себя иначе вести, да? Как будто внезапно похолодела к тебе!» «Да, да, да!» «Все так и было», — неистово кивая, — ответил Демид, — «но как мне ее вернуть?» Сознание Зинаиды кричало, «Ля, мужик, тебе сорок лет, какие твои годы, детей совместных нет, ну и черт бы с ней, съедешь от нее, поживешь для себя, в зал походишь, с друзьями встретишься и попустит. Поймешь, каким был дураком, начнешь жизнь с чистого листа». Шансы есть, и они большие. Вижу, как любовь в ее сердце пытается разогреться, но не может. Вижу. На мгновение Зинаиде не привиделся образ жуткого демона в шаре, и она, не подумав, ляпнула с дуру: Дьявол преследует тебя. Вижу истинное зло, и оно приближается. Как мне с ним бороться? Что делать? Он влияет на решение Тамары? «Вижу!» — жуткий демон в шаре превратился в черного кота. «Вижу, что не один он идет, а с котом черным!» «Дурной знак!» «Надо готовить соль!» «Да побыстрее!» «Чувствую, будто дьявол уже здесь!» Дверь в темный кабинет распахнулась, запустив немного свежего воздуха. Свечки тут же начали мерцать, беспокойно мотыляя пламенем в разные стороны. Шар закрутился и потух, а испуганная Зинаида Ильинична откатилась на стуле назад». «По мою душу пришел дьявол!» — воскликнул Демид, сжав кулаки. «Ну, сейчас поборемся!» «Ты что, совсем бобо?» -бо — усмехнувшись, спросил Осокин. «Федор Александрович, это правда вы?» «Правда, только вот какой же из меня дьявол? Я душка, правда, Сюзанна Сигизмундовна?» Граф очень жутко подмигнул ведунье. В данный момент для Зинаиды Ильиничны было не совсем понятно, что страшнее, а Сокин или все-таки хозяин ада, ибо граф явно все знал. Он пришел сюда не просто так. Зинаида Ильинична не любила спорт, но быть порубленной на части не любила сильнее. Поэтому поднялась и со всех ног рванула к запасному выходу. Не так быстро. Из-за навесок ей на шею выпрыгнул пушистый черный кот помогите негодяи хотят ослепить меня заверещала ведунья но было слишком поздно сади ее обратно семен ловким движением руки асокин заклеил рот зинаиды сейчас успокоиться и поговорим ну а пока давайте я погадаю что случится с вами если вы захотите пошутить с судьбой